Глава 29. 31 мая, 18 часов 43 минуты в пещере под разноцветной пустыне штата Аризона. Все будет в порядке. Опустившись на колено, Хэнк Кануш потрепал кауча по бокам, пытаясь успокоить. Прогремевший мгновение назад взрыв заставил задрожать и человека, и собаку. К этому еще примешивался леденящий холод подземного склепа, имея только один фонарик, Хенк Сидел в унылом пятне тусклого света. Оглядываясь на вход в тоннель, он видел за плечом лишь гнетущий полумрак пещеры. Что там произошло? Не надо было соглашаться оставаться здесь. Вдруг кауч вскочил и ощетинился. Из его глотки вырвалось негромкое тревожное ворчание. Затем и сам Хэнк это услышал. Из прохода доносились приглушенные голоса, слабые, но усиливающиеся. Кто сюда идет, друг или враг? Затем послышались шаги. Сдавленное восклицание и из обледенелого тоннеля выехала на спине щуплая фигура, неуклюже размахивая конечностями. Человек поднялся на ноги. Кауч встретил его приветственным лаем, а Хэнк настороженно отступил назад, но затем узнал новоприбывшего. — Джордан! — Уходите! — воскликнул парень. Подбежав к Хэнку, он схватил его за руку и потащил прочь от тоннеля. — В чем дело? Следом из отверстия в скале выскочили Пейнтер и Ковальски — Они разбежались в разные стороны подальше от входа в тоннель. Далее случилось нечто невероятное. Из горловины подземного прохода в пещеру выполз огромный черный червь, добравшийся до самых обледенелых развалин. Его округлое тело быстро расползлось, теряя форму, тая, выдыхая сернистые испарения, лопнул большой пузырь, брызнув горячими расплавленными каплями. Грязь. Вязкая жижа продолжала вытекать из тоннеля, извиваясь по дну пещеры, нарастая все выше и выше, периодически накатываясь вперед булькающими волнами полурасплавленного камня. Пейнтер присоединился к Хэнку и Джордану, а ковальски пришлось обегать вокруг кромки остывающего потока. «Враг запечатал нас под землей», — объяснил Пейнтер, учащенно дыша и держась за бок. Он подал знак отойти еще дальше. Взрыв проделал трещину в стене пещеры и высвободил озеро расплавленной грязи. Джордан то и дело растирал руки, спасаясь от холода, исходящего со стороны замерзших развалин. — Нам нужно двигаться дальше. Пейнтер обвел взглядом гору грязи, нарастающую перед ними. — Нас спасло только то, что здесь холодно. Грязь остывает, твердеет и закупоривает собой проход. — Но нельзя рассчитывать на то, что так будет продолжаться и дальше. Озеро раскаленной жижи, которое скапливается наверху, рано или поздно растопит себе дорогу вниз, или же нарастающее давление вытолкнет затычку из тоннеля. В любом случае, когда это произойдет, лучше оказаться подальше от этого места. Хэнк был полностью согласен с ним. Он перевел взгляд на гробницу Анасази. Мертвецы, наконец, обретут успокоение и будут погребены под чем-то более существенным, нежели слой льда. Главный вопрос задал Джордан. Парень старался говорить так же спокойно, как и остальные, однако дрожь в голосе выдала переполнявший его ужас. «Куда нам идти?» «Система пещер должна быть обширной», — сказал Пейнтер. «Так что сначала мы просто будем идти вперед». В качестве красноречивого подтверждения его слов из прохода вырвалась новая порция жидкой грязи и разлилась по пещере бурлящая, извергающая пар. Грязь успела расчечься, прежде чем остыла и затвердела. Беглецы попятились назад, глядя на то, как в пещеру втекает все больше и больше горячей жижи. Пейнтер указал на самый большой проход, ведущий из пещеры. «Пошли!» Никто не заставил долго себя упрашивать. Пейнтер с фонариком двинулся первым, Ковальский с другим фонариком замыкал шествие. Проход вел глубже под землю, дно его было покрыто коварным льдом. Хэнк представил себе, как давным-давно... Поток воды, затопивший затерянное поселение Анасази, хлынул дальше, стекая в этот самый тоннель, постепенно застывая и превращаясь в лед. Джордан провел рукой по низкому своду. — По-моему, мы в канале, по которому когда-то текла лава. Он может уходить вглубь до бесконечности. — Так не пойдет, — сказал Пейнтер. — Нам нужно найти дорогу наверх. Грязь будет продолжать разливаться вниз. Нам нужно уйти с ее пути. И побыстрее заметил сзади Ковальски. Хэнк оглянулся, и Ковальски направил луч фонарей себе под ноги. Хэнку потребовалось всего одно мгновение, чтобы увидеть воду, которая струилась по дну, стекая сверху. Кауч уже шлепал лапами в этом тоненьком ручейке. Судя по всему, раскаленная грязь достигла горловины тоннеля, растопив лед наверху, и пустив его в погоню за беглецами. Пейнтер ускорил шаг — Еще через десять минут, которые показались целым часом, они добрались до конца прохода. «Только не это!» — простонал Хэнк, подходя к Пейнтеру. Тоннель обрывал ответственной скалой. Пейнтер посветил вниз. Дна расселены разглядеть не удалось, но оттуда доносился гул бегущей воды. Прямо впереди в восьми футах возвышался противоположный край трещины. Лавовый канал продолжался там дальше. Казалось, какое-то могучее божество гигантским заступом растекло землю, разорвав тоннель надвое. — Это складчатый разлом, — сказал Пейнтер. — Придется прыгать. Трещина не очень широкая. С хорошим разбегом можно без труда перепрыгнуть на противоположную сторону. — Вы сошли с ума? — спросил Хэнк. — Все кажется страшнее, чем на самом деле. — Вздор! — поддержал Хэнка Ковальски. — Мой глазомер меня не обманывает. — Я смогу. Вмешался Джордан, предлагая всем отойти назад. Я прыгну первым. Джордан, — начал было Хэнк, — выбора у нас все равно нет, — напомнил ему парень. С этим никто не мог спорить. Все отошли вглубь тоннеля, освобождая Джордану место для разбега. Будь осторожен, — напутствовал его Хэнк, потрепав по плечу. Джордан поднял вверх большие пальцы, показывая, что все в порядке после чего разбежался, шлепая по нарастающему ручейку, и прыгнул через расселину. Подобно молодой мускулистой стреле он взмыл в воздух и чисто приземлился на другой стороне, прокатившись на животе по ледяному дну. На мгновение скрывшись из виду, Джордан тотчас же появился снова. — На самом деле все не так уж и плохо. — Улыбнулся он, стараясь отдышаться. — Легко ему так говорить. — Следующим прыгаю я, — сказал Пейнтер. — «Как только я буду на той стороне, ты, Ковальский, перебросишь мне собаку». Ковальский посмотрел на кауча, тот посмотрел на великана. Предложение Пейнтера не понравилось обоим. Отойдя назад, Пейнтер разбежался и перепрыгнул через растели, так же гладко, как и Джордан. Затем Ковальский взял кауча, подхватив его под ноги. Собака вырывалась до тех пор, пока Хэнк не успокоил ее, потрепав по бокам и шепнув несколько ласковых слов — Послушайте, профессор, чем вы кормите своего пса? — Пожалуйста, будьте осторожны, — сказал Хэнк, прижимая руку к шее. Ковальский подошел к самому краю обрыва, согнулся в поясе и резко распрямился. Кауч взвизнул от удивления, распластав в воздухе лапы, словно прыгнувшая белка. Наклонившись вперед, Пейнтер легко поймал собаку, оба отлетели назад и упали на дно тоннеля под громкий протестующий лай. Хэнк облегченно выдохнул, но тут Ковальский повернулся к нему. — Это означает, что вы следующий. Сглотнув комок в горле, пожилой профессор покачал головой. Даже не знаю, получится ли у меня. Или вы прыгнете сами, или я переброшу вас, как вашу собаку. Выбор за вами, профессор. Хэнк не мог решить, что хуже. Если нужно, я буду ловить вас здесь, — окликнул с противоположной стороны Пейнтер. Ладно, давайте попробуем, — сказал Хэнк, наполняя свой голос бравадой который на самом деле не чувствовал. Он отошел назад к Ковальске. «Я могу вас подтолкнуть, придать дополнительное ускорение для разбега», предложил великан. Прежде чем Хэнк успел ответить, тихий булькающий вздох заставил обоих обернуться. ковальски посветил фонариком вглубь лавового канала, луч света наткнулся на стену грязи, до которой оставалось всего около двадцати футов. Она... Бессумно подкралась по тоннелю, словно опытный убийца. На глазах у беглецов тонкая, затвердевшая стенка лопнула, и из образовавшегося отверстия потекла раскаленная жижа, разливаясь вперед. «Сейчас или никогда, профессор?» Низкий гул возвестил о новой беде. Жидкий поток внезапно резко устремился вперед. Горячие брызги упали на беглецов, обжигая кожу на открытых участках, обдавая зловонием сероводорода. Следом текла неумолимо приближающаяся бурлящая грязь. «Бежим!» — крикнул Ковальский. Хэнк рванул с места, Ковальский последовал за ним по пятам. Пригнувшись, Хэнк бежал как мог быстро, но у самой кромки обрыва его нога попала на предательский лед, скользкий от воды. Не удержав равновесия, пожилой профессор покачнулся, едва не сорвавшись в расселину, «Я вас держу!» — могучая рука обвела Хэнка за талию борцовским захватом и увлекла вперед через бездонную пропасть. Хэнку захотелось зажмуриться, но это напугало бы его еще больше. Их приземление на противоположной стороне оказалось совсем не таким гладким, как у Пейнтера и Джордана. Ковальский зацепился за стену плечом, и оба покатились по ледяному тоннелю с путаным клубком конечностей. Пейнтер не успел вовремя увернуться, и они налетели на него, сбили с ног... Но в конце концов они остановились. Какое-то время ушло на то, чтобы разобраться, где чья рука и нога, после чего все встали. Джордан осторожно приблизился к краю расселенной и заглянул вниз. Хэнк присоединился к нему, потирая ушибленные места, родился новый водопад жидкой грязи. Из тоннеля на противоположной стороне вырывался пенящийся поток, изрыгая сернистые испарения. Хенк успел увидеть, как в бурлящей жиже Мелькнула почерневшая нога. Это было тело одного из анасази, смытое из ледяной гробницы. Облепленное грязью, тело скрылось внизу. Хэнк мысленно прочитал молитву за упокой этой потерянной души, за упокой всех душ, и повернулся к остальным. Ковальский выразил вслух то, о чем подумали все. И что дальше? 19 часов 28 минут. Всем им настоятельно требовалось хоть немного отдохнуть. «Остановимся здесь», — сказал Пейнтер, обессиленно усаживаясь прямо на лед. После спасения от грязевого потока он довел беглецов до конца лавового канала, где они попали в запутанный лабиринт тоннелей, расселин, камнепадов и тупиков. В течение последнего получаса Пейнтер упорно искал путь наверх, надеясь на лучшее, но каждый раз в итоге они спускались еще глубже. Чувствуя необходимость собраться с мыслями, он решил остановиться в этой небольшой пещере. Он огляделся по сторонам. Три тоннеля уходили в разных направлениях. И куда теперь? Пейнтер посмотрел на своих перепачканных грязью спутников. Хэнк дал всем по очереди отхлебнуть из фляжки. Ковальский свою фляжку уже давно опустошил. А фляжка Пейнтера осталась в рюкзаке, который у него отняла чернокожая амазонка. Они постоянно слышали шум воды но никак не могли ее найти. В первую очередь им угрожало обезвоживание. Если их сперва не убьет холод, это сделает жажда. Долго ли еще они смогут продержаться? Похоже, Хэнк был всего в одном шаге от того, чтобы рухнуть от изнеможения. Он устало опустился рядом со своей собакой. У Ковальски дела обстояли не намного лучше. Великан потел, словно скаковая лошадь, теряя каждую минуту чуть ли не по целой пинте жидкости. Даже у Джордана в глазах застыло затравленное, обреченное выражение. Пейнтер понимал, что на всех невыносимой тяжестью давила безысходность ситуации, от отчего каждый шаг давался с трудом. Ему самому было вдвойне трудно. Стоило ему закрыть глаза, и он видел лицо Кай, которую волокли прочь, слышал ее сдавленные всхлипывания. Жива ли она? И эта тревога порождала другую. Всю дорогу Джордан Задавал вслух те же самые вопросы, не в силах избавиться от страшного предчувствия. Похоже, молодые люди успели проникнуться друг к другу теплыми чувствами. Джордан откинулся назад, прислонившись спиной к стене, слишком измученной, чтобы идти дальше. Пентер присмотрелся к нему внимательнее. Только теперь понимая, насколько же он молод. Джордан держался, как взрослый мужчина, однако в действительности он совсем недавно вышел из детства. Разглядывая парня, Пейнтер обратил внимание, что его вихор, несколько торчащих вверх волосков, едва заметно колышется. Джордан почесал голову, вероятно, тоже почувствовав это. Пейнтеру потребовалось какое-то мгновение, чтобы осознать истину. Вот и ответ. Он вскочил на ноги, сбрасывая усталость, словно старую кожу. «Здесь дует ветерок», — сказал он. «Очень слабый, но он есть». Хэнк встрепенулся, открывая глаза — От его оцепенения не осталось и следа. Он поднял влажную от пота руку, стараясь уловить дуновение. «То, что закупорен один воздушный пузырь, еще не означает, что закупорены все пузыри», — объяснил Пейнтер. «Следуя в том направлении, куда дует этот сквозняк, мы дойдем до выхода». Ковальский хлопнул себя по бедру и встал. «То чего ж мы ждем? Как только мы выберемся отсюда, я отправлюсь к ближайшему водопою». И впервые в жизни, черт побери, я действительно имею в виду чистую воду. Подпитанные возрождённой надеждой, все тронулись в путь. Но только после того, как Ковальский сделал важное дополнение к своему последнему высказыванию, разумеется, чтобы всем было ясно, из этого вовсе не следует, что я откажусь от холодного пива, ежели мне его предложат. Дорога дальше оказалась ничуть не, не менее изнурительной и тяжёлой, чем прежде, однако все воспрянули духом окрыленные надеждой, и бодро шли вперед. На каждом разветвлении проходов они проверяли воздух огоньком спички из рюкзака Хэнка, определяя, в какую сторону отклоняется пламя. На протяжении следующих двух часов ветерок становился все сильнее и сильнее, что побуждало всех идти еще быстрее. «Наверное, мы уже у самой поверхности», — заметил Хэнк, всасывая воду из пластиковой трубочки, подсоединенной к фляжке, Судя по унылому клёкоту, живительная влага закончилась. Необходимо было срочно выбираться на поверхность. Пейнтер взглянул на часы. Уже 9 часов сорок пять минут вечера. Ещё через час начал казаться, что до поверхности всё так же далеко. Вода закончилась. Остался лишь один работающий фонарик. Время поджимало. Вдруг Хэнк услышал под ногой странный хруст. Его ботинок раздавил камешек. Хэнк с удивлением посветил вниз. Поверхность известняка была усыпана осколками керамики, покрытой черно-белым узором. Это был не камешек, а кусок древнего горшка. Нагнувшись, Хэнк подобрал глиняный осколок. Это работа рука на сазе. Пейнтер посветил фонариком вверх крутого прохода, по которому они карабкались последние десять минут. Он увидел на каменных выступах глиняные горшки и миски, «Вы только взгляните на это», — сказал стоявший позади Джордан. «Пещерное искусство». Хэнк подошел к парню. Пэнтер не заметил эти красноречивые знаки. Когда проходил мимо какое-то мгновение назад, усталость ослабила его внимание. «Петроглифы», — сказал Хэнк и поднял голову вверх. «Пэнтер, вы не могли бы выключить фонарик?» Почувствовав, что пожилой профессор неспроста просит его об этом, Пэнтер щелкнул выключателем Вокруг сомкнулся сплошной мрак. Нет, не сплошной. Пейнтер всмотрелся вверх. Там, далеко, виднелся тусклый отсвет, не более чем серое пятно на черном фоне. Кажется, я знаю, куда мы попали. Послушался в темноте голос Хэнка. Пейнтер снова включил фонарик. Широко раскрыв глаза, Хэнк махнул рукой вперед. Теперь осталось уже совсем недалеко. И Пейнтер ему поверил. Все ускорили шаг, особенно после того, как появились грубые ступени, высеченные в скале. Лестница привела к квадрату, пробивающегося сверху лунного света, разделенному на клетки стальной решеткой. Эту решетку пайнтер уже видел, но только с противоположной стороны. Это же воздушный пузырь в упадке, пробормотал он. Ему вспомнилась оценка протяженности пещер, сделанная Нэнси Цо. 7 миллиардов кубических футов она простирается на несколько миль. Похоже, эта оценка была верной, а может быть даже заниженной. Хэнк не смог больше сдерживать свой восторг. Должно быть, именно так оставшимся в живых анасазе удалось уцелеть, спасаясь от кровавой бойни. Они бежали сюда, прошли под землей по лабиринту пещер и основали новый дом под другим воздушным пузырем. И там они жили до тех пор, пока их не затопило наводнением — Одна загадка была решена, но тотчас же возникла другая. Протянув руку, Пейнтер подергал решетку, она заперта на замок. — Не волнуйтесь! Протиснувшись вперед, Ковальский поднял пистолет. — У меня есть ключ!